«Комплекс полноценности». «Я ей главное говорю. Тебе уже скоро 27 Ты чем думаешь?» «А она чего?» «Смеется коза. Хочется она, по симпозиумам мотается. Кому ее докторская нужна? Я ей мужика себе найди. Сидишь одна как дура. Вот в доме у тебя сломается что-нибудь, что делать будешь? А она такая мастера вызову». «Действительно дура». Говорю, посмотри, все подружки твои замужем. У одних уже по куче детей, а другие уже второй раз замуж вышли. Во-во. А она такая, нафига мне мужик, с которым я потом разводиться буду. Говорит, хочу, чтобы с ними говорить можно было на интересные темы. Ну, так надо сказать, что мужики для другого нужны. С ними не разговаривать надо. договорила ей как об стенку горох и куда ее родители смотрят уже рукой махнули пропаще одним словом слушая может она больная ага на голову да нет этот у нее как там было идиотизм нет как же там комплекс этого эдипов да ну тебя а вспомнила комплекс полноценности это как Ну, когда кто-то начинает думать, что он полноценная, самостоятельная личность. Начинает о причинах и последствиях задумываться. Ответственность на себя берет за свои поступки. Ужас какой! Кошмарная болезнь. Хорошо, что почти не заразная. Вот только не лечится совсем. Может, тогда сообщить куда следует? Я же говорю, не заразная. Таких не забирают. Жаль, очень жаль. А может, народными средствами? Водки, телевизор, на дачу картошку сажать? Да отказывается она, предлагали уже. Эх, хорошо, что мы с тобой не болеем таким. Точно. Представляешь, какой кошмар бы был. И думать о таком не хочу. Пойдем лучше поедим. Вот это дело. И две свиньи потрусили к корыту. Петрович вздрогнул и затряс головой. Привидится же такое. Это все нервы и переживания. Достав мятую сигарету, мужчина закурил и пошел к дому от свинарника. Где-то внутри свербило желание позвонить дочке и помириться. Да черт с ним! Не хочет замуж – не надо. Может, действительно ей особого жениха надо? Или вообще не в этом ее счастье? Может и правда есть такой комплекс полноценности?